Случилось так, что как раз в этот период времени, когда Хорасан лежал в развалинах, одно маленькое тюркское племя, обитавшее до этого столетиями в оазисах неподалёку от Мерва, в ужасе и страхе оставило свои пастбища и кочевье и через Мазандаран и южный Азербайджан бежало на запад и укрылось в Армении. Когда монголы 8 лет спустя Опустошили и эту страну. Маленькое племя тюрок бежало дальше на запад. Вождь его Эртигрул умер в безвестности. Но вот сын его Осман, Усман, стал основателем великой османской династии правителей Турецкой империи, перед которой столетия спустя в ужасе трепетал не только Восток, но и Западная Америка. Европа. Мы оставили Чингисхана в его лагерях, разбитых на богатых травами лугах долин, лежащих к югу от Амудари. Оттуда он отправлял отряды для очищения от сил противника верховья этой реки и реки Сырдарьи. Посланные им монголы шли в Фергану и в Бадахшан, у самого подножия бадахшанских гор. Стояла мощная крепость Таликан, Талукан, которая упорно и весьма успешно на протяжении 6 месяцев отражала все атаки нуёнов Чингисхана. Наконец, старый великий хан взял ход военной операции в свои руки, повелев возвести длинную и высокую насыпь, доведя её постепенно до уровня крепостных стен. И летом 1221 года лично руководил успешным взятием непокорной крепости посреди руин которой его воины не оставили ни одного уцелевшего жителя. Однако нельзя было сказать, что чем дальше шли боевые действия, тем свободнее, безопаснее и увереннее чувствовало себя в этих местах северного Афганистана монгольское войско, и тому были веские причины. В предыдущей главе мы рассказали о том, как Джелаль-эд-Дин, сын Хорезм-Шаха Мухаммеда, уйдя от монгольской погони, оставив южные берега Каспийского моря, отплыл на полуостров Монгошлак, а оттуда ускакал в Ургенчи. Он застал город за активной подготовкой к обороне, однако вскоре борьба политических группировок показала ему, насколько его дело здесь безнадежно. Поняв, что он не может ни контролировать, ни примирить противоборствующие стороны, он оставил город. План, который теперь он намеревался осуществить, был столь же отважен, сколь и безрассуден. Джалал ад-Дин, поскакал через пески Каракумов, стрямя сотнями своих сторонников, решив попытаться счастье в Афганистане. Среди его спутников был отважный защитник ходжиента Тимур Мелик. Но Джебеи Субудай оставили отряды в Хорасане, а Чингисхан развернул целую цепь конных разведывательных разъездов между Мервом и Нисой для наблюдения за малейшим движением, исходящим из Ургенча. Так что неподалёку от развалин Нисы, недавно разграбленной и разрушенной тахучарам, Монгольский отряд в 700 человек преградил им путь. Явно превосходящие силы врага не смутили отважных воинов. Джалал ад-дин и Тимур Мелик атаковали ненавистного врага, и сразив многих монголов, силой и мужеством проложили себе путь сквозь монгольские ряды. Вместе с остатками своего отряда Джалал ад-дин и Тимур Мелик целыми и невредимыми, достигли Нишапура, тогда еще не взятого монголами, и провели там некоторое время в безопасности. Братья Джилаль-Эддина, младшие дети Мухаммеда, выехали из Ургенчи через некоторое время после его отъезда, но получили достоверное известие о приближении к городу армии под предводительством Джучи, Джагатая и Угадея Агдая. Они тоже столкнулись с монголами, но были гораздо менее решительны и мужественны, и не столь счастливы, как их старший брат. Все они пали под монгольскими стрелами, и их головы были водружены на пике вознаменования монгольской победы — февраль 1221 года. Посмотрим теперь... Что предприняла армия Джучи, Джагатая и Угэдэ, которую Чингисхан послал на Ургенч? В то время как Туле направлялся в Хорасан, эта армия двигалась вниз по течению Амударьи в древний Хорезм. Должно быть, этот поход начался в январе 1221 года, и путь монгольских войск пролегал через Бухару на север в Ургенч. А Мударью монголы перешли по льду южнее Ургенчи. В этих местах и далее на север, по мере приближения к Аральскому морю, река становилась все шире и мелководней, постепенно разделяясь на несколько рукавов. Течение ее то тут, то там ограждали острова. Чем ближе к морю, тем болотистей становилась местность». Но обилие воды, направленной в многочисленные естественные протоки и созданные руками человека каналы, способствовало развитию в некоторых местах Хорезма ирригационного земледелия. Количество садов и огородов в таких местах было необычайно велико, хотя из-за древли остальные районы дельты Хорезма считались нездоровыми из-за полчищ комаров, роящихся в заболоченных местах. Первым признаком надвигающейся грозы стало совершенно неожиданное для жителей Ургенча появление монгольского разведывательного отряда, осмелившегося вплотную подойти к воротам города и захватить несколько его жителей, а вместе с ними и лошадей в плен. Силы гарнизона были велики — 90 тысяч прекрасно вооруженных бойцов. Некоторые из них, по всей видимости, отявленные храбрецы, тотчас сделали вылазку и завязали бой. Монголы, как всегда, внезапно обратились в бегство, и тюрки начали стремительное преследование. Неожиданно монголы остановились и, повернув назад, атаковали. В это самое время главные монгольские силы, до сих пор не показывавшиеся на глаза тюркам, отрезали их от города. Монгольская хитрость была проста: и эффективно. Тюрки были наголову разбиты, а некоторые не в меру рьяные монголы даже ухитрились ворваться в город буквально на плечах беглецов, но там были перебиты. Подошла главная армия, и молодые ханы, дети Чингисхана, потребовали от города сдачи. Однако их требование было встречено с явным пренебрежением. Особенности самой почвы способствовали делу защиты города и крайне мешали осаждавшим. Дельта Амударии состоит из весьма мягкого ила, занесённого сюда рекой благодаря её очень медленному и величавому течению. Более тяжёлые илистые отложения оседали на дно в верхнем течении реки, и только самый плодородный и лёгкий ил достигал устья. Передвигать тяжёлые катапульты по такой почве было далеко не лёгким делом, но ещё труднее в этих местах было раздобыть тяжёлые и твёрдые камни и каменные блоки, необходимые для разрушения крепостных стен и городских сооружений. Изобретательные китайские инженеры пытались, правда, чем-либо восполнить этот недостаток срубая стволы тутовых деревьев и для придания тяжести и прочности, вымачивая их в воде, но это средство вскоре было признано малоэффективным. Дерево не заменяло камня и сильных разрушений в городе не производило. Между тем Угадей и Джагатай поселились в загородной резиденции хорезм-шахов Тиллялы, в то время как их военачальники Кадан, Богурчи, Туленджерби, Таджибек продолжали изготавливать осадные орудия и изыскивать способы хоть чем-либо заменить недостающий камень. Во главе войска городского гарнизона стояли султан Хумар Тегин с ближайшими и верными ему помощниками Огул Хаджибом, Эр Бука Пехлеваном, Али, други. Джучи со своим войском прибыл последним, когда его братья уже полностью взяли город в кольцо осады. Мемо стен города, в одном из его предместий протекал один из рукавов Амударьи. На десятый день осады монголы, стремясь добраться до городских стен, попытались овладеть одним из мостов через поток Амударьи, ведущий прямо к крепостным воротам. В этом месте стена была наименее высока, но мост, ведущий в город, был разрушен жителями Ургенчи. Чтобы подвезти к стенам метательные машины, тараны и черепахи, три тысячи монголов и огромное количество пленных начали исправлять мост через канал. Осажденные сделали вылазку, завязался жестокий бой, Неожиданный натиск воинов городского гарнизона и простых горожан, поддержанный огнём со стен, увенчался блестящей победой. Монголы были отброшены, потеряв убитыми и тяжело ранеными 3000 человек. Потеряв надежду в скором времени овладеть городом, они прибегли к последнему средству, бывшему в их распоряжении и весьма часто применявшемуся в Европе для достижения тех же целей. Этим средством была голодная блокада. Осада тянулась всю весну и продолжалась летом, весьма неблагоприятным временем года в этих краях. Джучи и Джагатай рассорились, дисциплина начала падать. Суть конфликта сводилась к тому, что Джучи явно отрицательно относился к мысли, которую внушал ему и его братьям отец непременно уничтожить город, который в скором времени должен был стать частью его владений. Та же самая причина заставляла его воздерживаться от полного разрушения городов по берегам Сырдарьи. Наступил июнь. Царила невыносимая жара, а город всё ещё не был взят. Монголы несли ощутимые потери от малярии, тифа и дизентерии, часто посещающих болотистые земли такого типа. Между тем Чингисхан проявлял нетерпение. Разногласия между двумя сыновьями были ему известны и очень его беспокоили. Тогда он отстранил от командования обоих, верховную власть над тремя армиями вручил одному Угедэю, а Гдаю. По всей видимости, он знал, что Угедэй Рано или поздно примирит братьев и восстановит дисциплину в армии. Угэдэ решил довести осаду до конца. Отступить было невозможно. Отец этого ему никогда бы не простил. Когда городской гарнизон построил деревянные укрепления вдоль берега реки, протекающей у стен города, и вывел через каналы довольно хорошо вооружённый речной флот, китайские инженеры Сделали все от них зависящее, чтобы его уничтожить. Ими было изготовлено огромное количество зажигательных стрел и материалов. Воспользовавшись первым дуновением сильного ветра, они тотчас же обрушили огненный смерч на корабли речной флотилии и прибрежные укрепления, которые, как мы помним, тоже были в основном уничтожены из дерева. Воспользовавшись паникой, охватившей некоторые районы города в связи с неожиданным пожаром, монголы стремительно пошли на штурм прибрежных укреплений и посреди ужасающего огня и страшной резни ворвались в предместе. Уже давно свыше трех тысяч человек работали над изменением русла реки Амударьи, и хотя гарнизон всё время беспокоил рабочих беспрестанными вылазками, Угадей всё-таки довёл работы до конца. Июнь 1221 года. Наконец, считаю, что время пришло, и час судьбы пробил. Он приказал начинать генеральный штурм города со всех сторон, и осаждающие поднялись на стены. Когда же правитель города прислал гонца, говоря, что жители его достаточно испытали на себе в течение 6 месяцев ярость монголов, а теперь уповают на их милосердие, Угдей в изумлении воскликнул: "Как из-за своего упрямства вы погубили столько наших людей? Знаете, что это мы испытали на себе вашу ярость, а теперь черёд вам испытать на себе нашу месть". И всё же он пощадил ремесленников и мастеров различных искусств и ремёсел, а остальных предал смерти. Когда истребление было завершено, пленных оставшихся в живых заставили разрушить великую плотину Амудари, позволив волнам довершить истребление города. Ургенч был выстроен на месте древнего высохшего русла Амудари которая протекала, минуя Аральское море, прямо в воды Каспия. И монголы своими инженерными работами вернули воды реки в её древнее русло. Вот как об этом сказал древний историк Ибн Алясир, 13 век. Монголы сами разрушили плотину, после чего вода хлынула и затопила весь город. Строения разрушились, и место их заняла вода. Существует предание, что именно по приказу хана Джагатая, не желавшего оставлять в руках своего брата Джучи жемчужину Хорезма, монголы разрушили плотины, распределявшие воду по всей стране, и воды Амудари хлынули в своё старое русло. Так или иначе, но все чудом уцелевшие от монгольских погромов жители города захлебнулись в мутных потоках родной реки, а воды её опять потекли в сторону Каспия. Как утверждает Герберт Вуд в своей книге Берега озера Арал, издательство Смит Элдер 1876 года, большая плотина перекрывала старое русло Окса Амудари и удерживала реку в её новом течении. Монголы, разрушив эту плотину, не только поменяли течение реки, но и превратили всю местность в болото. Город, называемый ныне Старый Ургенч, был выстроен в 60 милях от своего печально знаменитого предка. Известно также, что ещё в 16 столетии, 3 столетия спустя после походов монголов Окс Амударья попрежнему текла в Каспийское море. Так. Смотрите к Каракитаю и те, кто жил западнее их. После гибели Ургенча были взяты и другие, менее крупные города. Дельта Хорезма была очищена от хорезмских войск. Последняя угроза флангам и тылу войска Чингисхана была устранена. В ответ на его призыв Армия Угдэя поспешила на воссоединение с ними, и причина столь внезапного приказа должна быть объяснена. Желаль Эддин, а было это в феврале 1221 года, задержался в городе Нишапуре. Возможно, он ясно видел безнадёжность попыток поднять на борьбу Хорасан. Слишком силён был страх перед монголами, зароненный в сердце хорасанцам совсем недавно прошедшими здесь джебе и субудаю. Поэтому даже самые отважные предпочтали благоразумно отсиживаться за стенами городов. Спустя некоторое время, выехав из Нишапура, Джалал ад-дин заметил, что его преследуют монгольские разведчики, число которых день ото дня постоянно растёт. Монгольская система конной разведки находилась на очень высокой ступени развития. Его встреча с монголами под стенами Нисы, так же как появление монголов у Нешапура, едва ли покажется простым совпадением. Создаётся впечатление, что на протяжении всей харизмийской кампании монголы точно знали, что происходило или происходит в лагере их врагов. В то время, как их противники с трудом представляли, каким будет следующий шаг монголов. Если отдать себе отчёт в том, что многие военачальники Чингисхана в кампании против Хорезма были тюрками, нет ничего удивительного в том, что Чингисхан имел все возможности для того, чтобы организовать великолепную и эффективную разведывательную сеть. На 3/4 населения монгольской возвышенности состояла из тюрок. Слово монголы применяется мною подчас в обобщающем смысле. К примеру, китайские историки, сталкивавшиеся с той же проблемой, называли всё население Монголии тата, татар, то есть именем монгольского племени весьма родственного манжурам. Заметим, что в древности под словом монголы или татары понимались самые различные народы: персы, тюрки, конглы, туркмены, китайцы, уйгуры и даже русские, служившие под началом чистокровных монголов в их очень интернациональных войсках.